Глава 17. А в портфеле пусто. Сидя перед телевизором, королева ела кукурузные хлопья. Кусочек вдруг выпал у неё из рта и опустился на ковёр. Гарис мгновенно подлезал его. "Я превращаюсь в полную недотёпу, Гарис", сказала королева. Но тут её внимание отвлекло крикливое перебранка, вспыхнувшая в утреннем выпуске новостей. Обсуждая здоровье фунта Стерлингов, Джек Баркер сцепился с ведущей программы, обычно вполне благодушной дамой. Позвольте, мистер Баркер, говорила ведущая Бурави его круглыми блестящими глазами. Фунт ведь страшно слаб. Вчера вечером он сильно упал. Ну, знаете, подумала королева, Его послушать так любой решит, что фунт вознамерился покончить с собой и прыгнул с крыши. Джек умиротворяюще улыбнулся, но сейчас, благодаря принятым нами мерам, фунт уже немного окреп и скоро обретет прежний вес. Королева мысленно вообразила, как чахлый фунт томится на больничной койке, весь обклеенный датчиками, опутанный трубками капельниц... а вокруг толпятся обеспокоенные врачи и консультанты по финансовым вопросам. Повернувшись к камере, ведущая объявила, а теперь о погоде, и королева пошла на кухню мыть миску с ложкой. Тем же утром, попозже, на улице разыгралась яростная ссора между Вайоле Тоби и Беверли Тредголд. Беверли возмущалась, что ее не разбудили и не дали выполнить свой долг, когда рожала ее родная сестра. Женщины обменивались чудовищными оскорблениями. Вайолет обвинила Беверли в том, что та совершенно забросила беременную Мэрэлин. "Ты когда последний раз к сестре в её поганый дом заходила?" пронзительно вопрошала Вайолет. Стоя за закрытой дверью, королева слушала ругань. Противницы орали каждые от своих ворот. Слышно было каждое слово. Их возбуждённые голоса звучали громче пожарной сирены. Обитатели переулка от выходили из домов, чтобы насладиться сварой. Весной это нечастое удовольствие. Такое обыкновенно случается летом. Наступает жара, дети распускают на каникулы, и вздёрганные матери ждут не дождутся, когда начнётся учебный год. Вдруг королева с тревогой услышала, что поминают и её. "Да тебе просто-напросто хотелось с королевой поближе сойтись", крикнула Беверли. "Что я, снобка какая?" заорала в ответ Верулет. "Я её позвала, потому что у неё свет горел. И потом, а она не робкого десятка, не то, что ты, Беверли Рэдголд. Кровия она, видите ли, не выносит". Королева отошла от двери, ей не хотелось больше слушать про самоё себя. Это правда, держать себя в руках она умеет. Неужели она сойдёт в могилу, так и не узнав, что такое нервное расстройство, что всё-таки лучше? Твёрдое придерживаться внушённых с детства правил, превыше всего хорошие манеры, жёсткий контроль над своими эмоциями и самодисциплина. или дать волю чувствам и вопить на всю улицу, словно выжившая из ума старая корга. Однажды, когда ей было 13 лет на обеде в честь посла Венгрии, она случайно рыгнула. Рыгнула довольно громко, но знатные гости дружно и дипломатично не заметили её промашки. Рассказывая эту историю Крофи, она тогда беспечно подытожила: "Да ладно, уж лучше рыгнуть". чем внутрь отрыжку загонять. Но Корофе решительно запротестовала. «Ни-ни, Лилибет, что ты!» «Гораздо-гораздо лучше загнать ее внутрь!» «А интересно, каково это — разинуть рот и заорать?» Стоя над тазом для мытья посуды, королева для опробы пискнула. Писк очень напомнил ей скрип несмазанной дверной петли. Она попробовала еще раз. «А-а-а-а-к!» «Очень неплохо!» «Ну-ка еще разок!» а -а -а -а Королева чувствовала, как вопль, вырвавшись из легких, заполнил дыхательное горло и вылетел из широко открытой глотки, из разверстого рта, словно рев британского льва. От этого вопля проснулся Филипп. К двери королевского дома побежали люди — Птицы хлопая крыльями снелись с деревьев в королевском саду, а черви глубже зарылись в землю. Вополь отвлёк всёобщее внимание от уличной свары, и чиновник из отдела социального обслуживания, собравшийся уже открыть калитку и двинуться по дорожке к дому королевы, замер на месте. Что там, чёрт возьми, происходит? Убивают королеву, что ли? И захватил Леон бланки для оформления пособия на похороны. Открыв входную дверь, королева заверила соседей, что она в полном здравии. Просто была в одних челках и наступила на кнопку. Все дружно уставились на её ноги, обутые в прочные зелёные сапоги. Посланец Оссо пробился сквозь толпу зивак, явно усомнившихся в королевском объяснении, и представился. Я Дэвид Доркин из отдела социального обслуживания пришёл разобраться с вашим пособием. Королева провела его в гостиную, садила на наполеоновский диван, посоветовав держаться подальше от места распила, куда уже были вбиты шестидюймовые гвозди. Открыв свой металлический кейс, Доркин принялся вынимать из него бланки и раскладывать на крышке. Он нервничал, А кто бы на его месте не занервничал? Вдобавок куда-то запропастилась его ручка. Королева взяла с письменного стола и протянула Доркину тяжёлую золотую вторуючку ценою в два его годовых жалования. Отвинтив колпачок, Доркин посмотрел на россыпь мелких драгоценных камешков вокруг пера. Писать таким сокровищем чересчур ответственно, это ясно как день, что если он её сломает, могут потребовать по страховке огромные деньги. Я чернильной не пишу, объявил Доркин. Он вернул ручку королеве, глубоко вздохнул и, порывшись в карманах своей бежевой куртки, вытащил шариковую ручку. Зажав её в кулаке, Доркин сразу почувствовал себя увереннее. От кофе он вежливо отказался и добавил: "Мне бы хотелось, чтобы при разговоре присутствовал ваш муж". «Мой муж плохо себя чувствует», — сказала королева, — «ему не здоровится с тех пор, как мы переехали». «С тех пор, как вас переселили», — уточнил Доркин. «С тех пор, как мы переехали», — повторила королева. Шариковая ручка так и бегала по страницам блокнота. «А как у вас в настоящий момент обстоят дела с финансами?» «У нас нет ни пенса». Мне пришлось занять у матери, но теперь и у неё нет ни пенса, как и у остальных членов семьи. Я вынуждена была воспользоваться добросердечием соседей, но дальше так продолжаться не может, мои соседи, Королева смолкла. Не принадлежат к обеспеченным социальным слоям, подсказал Доркин. Да нет, они бедные, сказала Королева. У них, как и у меня, нет средств Я бы хотела, мистер Доркин, чтобы вы дали мне немного денег. Сегодня же, пожалуйста. У нас нет еды, в доме холод, а если и электричество отключат, то не будет и света. Ваше заявление рассмотрят, и в случае положительного решения вам пришлют почтовый перевод, объявил Доркин. Но дело было в пятницу, и королева ожидала, что этот молодой человек с торчащим кодыком просто вынет из портфеля банкноты и вручит ей. Её семейство тоже пребывало в этом заблуждении, потому они тратили всю неделю деньги с таким безрассудством. Она попыталась снова объяснить Доркину, что деньги ей нужны прямо сейчас. В холодильнике ничего нет, и в буфете совершенно пусто. Как нельзя более, кстати, в комнату шаркая вошёл Филипп и сразу же жалобно заныл. Он ещё не завтракал. Куда интересно знать, подевались его контактные линзы. Холод в доме невыносимый. Доркин поразился, как страшно изменился Филипп. В предвыборной телепередаче он выглядел вполне бодрым, на лице играл румянец, держался он надменно и был безупречно одет. А сейчас Доркину тяжко было смотреть на стоявшую перед ним горестную развалину. Словно он обнаружил в придорожной канаве собственного в стельку пьяного отца. Королева успокоила Филиппа, пообещала сварить ему кофе, подвела к лестнице и уговорила опять лечь в постель. Когда она вернулась в гостиную, то увидела, что Дэвид Доркин заполняет какой-то бланк. Может это и есть заявление, которым толковал Доркин. Тогда его следует заполнить немедленно. Надо же кормить Филиппа и Гарисона. Она сама никогда не отличалась большим аппетитом и как-нибудь обойдётся, но муж с собакой совершенно беспомощны и целиком зависит от того, насколько умело проведёт она семейный корабль по тёмным водам Усо. Как только все графы были заполнены, королева спросила, когда она получит перевод. Э, вероятно, через неделю. Правда, у нас не хватает людей, поэтому Доркин замолк, не окончив фразы. Поэтому что? Возможно, и позже, дней через 9-10. Но как же нам прожить 10 дней без еды? Вы же не допустите, чтобы мы умерли с голоду. Доркин нехотя признал, что голодная смерть бывшего королевского семейства не входит в программу правительства. Есть ещё такая штука, как срочное вспомоществование. А как получить это срочное вспомоществование, спросила королева. Надо лично явиться в Усо, ответил он. Доркин предупредил, что пока он с ней разговаривает, у дверей отдела социального обслуживания уже наверняка выстроилась длиннющая очередь. Но королева, не слушая, натягивала пальто и накидывала на голову платок. Она просто не может позволить себе и дальше занимать деньги у соседей. Раз у неё нет денег, придётся идти в город пешком.